Глава 18. Ворвавшаяся в комнату по утру, жизнерадостная Ния расширила глаза, когда увидела в руках Чихона любовно полируемый новый меч. «Откуда это у тебя?» Она бочком протиснулась мимо, усевшись на край кровати. «Купил вчера на рынке. Красивый, правда?» Парень даже лег спать с ним сегодня. Настолько ему понравилось новое оружие. Я спорить не стал не видя в этом большой проблемы. «Ты сошел с ума», — не согласилась она с его утверждением. «Почему?» — удивился парень. «Это ведь простой тренировочный меч. Он даже плохо заточен, видишь? Почти такой же, как мой старый деревянный, только костяной». «Собиратель костей у человека?» — она покачала головой. «Представляю, как обрадуются некоторые из преподавателей». «О, ты даже знаешь его название?» — обрадовался Чихон. «Расскажи, пожалуйста». «Особо нечего про него говорить, я сама мало что знаю. Это оружие первых владык хаоса, когда еще наши миры не соприкоснулись с человеческими, и затачивать его нет нужды. Владыки силы воли меняли его вес. Когда тебя огреют дубиной весом с дом, зачем ей быть заточенной?» «А ты знаешь, как это сделать?» Взгляд Чихона стал восторженным. Так что только я заметил, что демоница не слишком рада тому, о чем говорила. В отличие от вчерашнего демона, которого я не мог раскусить, это была чересчур непосредственной, чтобы искусно скрывать свои истинные чувства, что наводило на определенные мысли, которыми делиться с парнишкой я пока не стал. Да! Она протянула руку и, осторожно коснувшись меча, на неизвестном грубом языке произнесла фразу: Ого, он правда стал очень тяжелым, тут же восторженно заметил чехон. А я так смогу? Можно? Да. «Запомни слова-активаторы». Диманесса посмотрела на него извиняющимся взглядом, который также заметил лишь я. «Только давай я привяжу его к тебе, чтобы враги не могли им воспользоваться, пока ты жив. Дай каплю крови». Парень, не раздумывая, укусил палец и накапал столько, сколько она сказала. Диманесса, проведя короткий ритуал, после которого у нее даже испарина появилась на лбу, вернула меч чихону. «Если хочешь, чтобы меч становился тяжелым. Скажи про себя, Пади, легион! Если хочешь, чтобы он уменьшил вес, то сработает фраза Воспрянь, Легион! Попробуй. Парень попробовал, и действительно у него получилось. Он стал играться с мечом, доводя его до тяжести, когда оружие с пола не мог поднять ни он, ни Ния. А во мне все зрело подозрение, что слишком уж своевременно Демонесса появилась у нас, прямо сразу после обретения оружия. Совпадение? Я так не думал. Похоже, с местными демонами нужно быть очень осторожными. Нас взяли в обороты и используют в каких-то своих разборках. Иначе как еще объяснить тот факт, что оружие подобного уровня оказалось в руках чихона? «Я, собственно, чего зашла-то?» Демоница легко ударила себя ладонью по лбу. «Второй курс отправляется на ежегодную практику в Серые пустоши. Не хочешь к нам присоединиться? Мне было бы веселее, если бы ты со мной поехал». «Второй?» — удивился парень. «Я ведь на первом. Меня не отпустят преподаватели». «Ой, да я с ректором на раз договорюсь», — отмахнулась она. «К тому же я поспрашивала. Никто не против поставить тебе зачеты экстерном. По устным предметам будут, правда, низшие баллы. Но кого это волнует, правда? А я смогу тогда перейти сразу на второй курс», — поинтересовался он. «А то мне даже напарников на поединке не найти сейчас на первом. Все слишком слабые». «Если будешь мне помогать, похлопачу перед заместителем ректора», щедро пообещала она. «Ну так что?» «Ник», — я задумался. «Если Чихон поедет с ней, я смогу ненадолго вернуться в свой мир и узнать, как обстоят там дела». «Спроси, сколько туда добираться?» Парень уточнил. И оказалось, что только в одну сторону нужно было ехать месяц, поскольку портал отправлял учеников только до последней линии обороны Западной Империи. Дальше начиналась свободная зона, от которой до серых пустошей, а точнее до специального места в них, где будут в безопасности жить ученики, нужно ехать и ехать. «Соглашайся», — решил я. «У меня будет возможность решить кое-какие свои дела, а под охраной преподавателей тебе мало что угрожает в моё отсутствие». «Я согласен», — вслух озвучил он, и демоница тут же повисла у него на шее, целуя поочерёдно в обе щеки. Парень покраснел. «Селеста тоже обрадуется». Завершила она флиртовать и, встав с кровати, помчалась к двери. «Пойду обрадую». «Не я, постой! А отъезд-то когда?» В торопях спросил парень, останавливая ее в дверях. «Через неделю», — бросила она через плечо и убежала. Мы услышали только, как по коридору застучала дробь ее каблучков. «Надо сказать принцу», — задумчиво произнёс Чехон. «Я с ним согласился». Вчера мы так и не увиделись из-за произошедших событий, так что сегодняшний повод будет отличным оправданием перед ним и его спутниками. Так и оказалось. Едва узнав, что преподаватели сами предложили первокурснику поучаствовать в практике в серых пустошах для второго курса, принц сначала огорчился, так как у них подобное мероприятие будет еще не скоро. Но скоро стал интересоваться вчерашними боями на арене и попросил Чихона рассказать больше о противниках, которые там встречаются. Тот с удовольствием согласился, предложив показать несколько приемов после того, как вернется с завтрака, на который его пригласили. Джан Ин согласился, и я порадовался, что, наконец, нашел подход к принцу. Тот, оказалось, влегся боями на местной арене и крайне серьезно к этому относился. А поскольку среди пяти знакомых ему студентов только Чихон разделял это увлечение, отношение свое он к юноше немного изменил. Ведь если бы мы находились в стенах Академии Восточной Империи, все было бы совершенно по-другому. Там было кому разделять интересы принца. Здесь же свита ограничивалась всего четырьмя людьми. Это обстоятельство я собирался использовать на полную. У нас имелась целая неделя перед отъездом. Нужно было попытаться стать к принцу как можно ближе, чтобы он успел соскучиться по чехону за время его отсутствия. Так что я попросил подопечного не только поднатаскать принца на данную тему, но еще и ходить на все бои с его участием. Парень, даже не зная истинных моих мотивов, конечно, согласился, поскольку императорская семья для него была словно небожители. Если бы не мои наставления, он бы давно стал у принца собачкой на побегушках и радовался этому не понимая, какую нишу занял. Обо всем договорившись, мы отправились ко входу в академию, где нас уже поджидал боец с такой красивой девушкой рядом, что у всех входящих и выходящих парней головы автоматически поворачивались в ее сторону. Чехон не стал исключением, поскольку посмотреть там и правда было на что. А уж одежда более свободного покроя, чем было принято в городе, открывала сильные и, главное, стройные ноги. Представив девушку как свою сестру Ихё, Бонхё повёл нас к их клановой территории. Наша спутница была милая непосредственно, расспрашивая Чехона о его жизни. При этом держась настолько близко, насколько это было вообще возможно в рамках приличия для двух малознакомых людей. Парень бледнел, краснел, потел, но ничего не мог с собой поделать. И я его понимал. Анализ его организма показал, что в нём сейчас бушует целый коктейль гормонов так что пришлось даже сделать маленький укольчик, чтобы снизить это буйство. Долго идти не пришлось. Оказалось, что находилось его родовое поместье недалеко от арены, так что, войдя в высокие ворота, над которыми реяли на легком утреннем ветерке белые стяги с желтой цаплей, оказалось недолго. Нас не повели вглубь, а устроили на гостевой веранде, подав чай и небольшой завтрак, а также сладости, на которые и Ихё набросилась с большой охотой, не забывая при этом подавать чихону кусочки еды, а также доливать чая в пиалу, показывая этим свое хорошее расположение к гостю и отличное воспитание. Когда мы немного подкрепились, Бон Хё сбросил с себя халат, оставшись в одних спортивных шортах, и пару раз ударив по воздуху, вызвав громкие хлопки, предложил небольшой спарринг, чтобы понять, какие приемы он сможет предложить чихону для изучения. Чай, еда и даже девушка были моментально забыты когда мой подопечный услышал волшебное слово «тренировка». Он тут же все бросил и отправился на небольшой пятачок песка вслед за противником. На предложение размяться он категорически ответил, что уже успел это сделать, и это было правдой. Так что бой начался сразу, как только боец пути кулака досчитал до трех. Ну что я мог сказать? Обучение у мастера-слепца не прошло даром. Жесткие удары встречали не менее жесткие блоки. Удары ног которыми можно было повалить небольшие деревья, с глухим треском били по не менее крепким ногам. Вскоре на лице Бон Хё проступило удивление, и он стал драться чуть серьезнее. Вот тут и стала видна разница в уровне подготовки. Чихон стал проигрывать, но я даже не попытался вмешаться, ведь это была просто дружеская тренировка. «Так, стоп, стоп!» На песок, скинув халат, внезапно выпрыгнула и Хё, заставив мгновенно покраснеть Чихона который увидел ее стройное тело практически без одежды. Только тренировочный топик и такие же шорты, как у брата. Вот и все, что осталось на ней. «Сестра!» — возмутился Бонхё, останавливая удары. «Чихон, покажи, пожалуйста, свой удар, которым вчера победил брата. У нас многие говорят, что он слабак, раз сдался вчера, по непонятной никому причине». Она подошла вплотную к парню и, заглядывая ему в глаза, сложила руки лодочкой. У того просто не было сил отказаться, так что пришлось выходить на площадку мне и ставить ему еще один маленький укольчик. Я, в отличие от него, прекрасно понимал этот хорошо разыгранный спектакль и то, что ее участие в нем не случайно тоже. Но отказываться не видел смысла. Ничего нового тайные зрители, находившиеся сейчас вон в том дальнем домике за перегородкой из тонкой рисовой бумаги, увидеть не могли. Благодарны за то, что я не стал отказывать, Парень тут же закрыл глаза и принял защитную стойку. Стоявшая напротив него девушка в секунду превратилась в безумный вихрь ударов рук, ног, локтей и коленей. Мне приходилось быть очень внимательным, чтобы не причинить ей вред. Девушка оказалась менее опытной, чем ее брат, и не успокоилась, пока тот сам не оттащил ее от чихона, который не сдвинулся ни на миллиметр с того места, которое занял. «Но брат!» — тут же законючила она. «Я его почти достала, не мешай мне!» «Ты бы умерла уже пятнадцать раз», — грустно сказал он, дотрагиваясь до места на её теле, которое я порезал. Еще чуть чуть-чуть, и ты бы сама себе нанесла раны». Чехон, открыв глаза, засунул меч за пояс и спокойно кивнул, подтверждая его слова. Девушка стала недоверчиво себя осматривать, не видя внешних следов ударов, и только подушечками нежных пальцев ощутила, что кожа на сгибах локтей, колен, запястья и шеи имеет неглубокие порезы из которых даже не идет кровь. О, едва поняв это, девушка бросилась к Чихону и прижалась к нему всем телом. Пойдешь еще завтра с нами на тренировку? Ну, пожалуйста, пожалуйста, молю тебя. Эй, Хё, сзади раздался старческий голос, в котором тем не менее проскальзывали веселые нотки. Веди себя достойно. Что подумает о тебе и клане наш гость? Девушка и Бонхё, выпрямившись, прижав руки к телу, Низко поклонились старцу, и я догадался, что это, видимо, кто-то из старейшин. Поэтому велел парню слегка наклонить голову, но не слишком низко, чтобы показать собственную гордость. Серьезность ситуации нарушила и Хё, бросившись в объятия старику, когда тот улыбнулся и дал понять, что шутит. «Отец!» — он ее обнял и с большой теплотой нежно потрепал по макушке. «Познакомьте меня со своим гостем!» «Конечно!» Слитный возглас насмешил уже всех. Молодые рассмеялись, лишь старик просто улыбнулся. Но я видел, как взгляд, в котором не было ни намека на теплоту, прошелся по одежде, телу Чихона, остановившись на мече. Его зрачки слегка расширились. «Чихон, познакомься с главой нашего клана, уважаемым Данхё. официальным тоном представила девушка младшего старшему. Мой подопечный повторил наклон головы, что не укрылось от взгляда старейшины. Было видно, что он понял его. Ну ладно, не буду вам больше мешать, собрался он было уходить, но словно передумал и вспомнил кое-что, обратился к чехону. Где-то я видел уже подобное оружие, можно на него взглянуть поближе. Парень без колебаний протянул меч старику, но едва тот опустился на ладонь, как брови мужчины взлетели вверх, а жилы на теле вздулись подобно стальным канатам. Появившийся обильный пот на лбу главы, вызвал у меня понимание происходящего. Поэтому я быстро велел Чихону забрать меч обратно. «Ой, простите меня!» Он выхватил оружие из руки старика, и тот выдохнул, незаметно утерев влагу со лба. «Простите, пожалуйста, уважаемый, я забыл, что его нельзя никому давать». Извиняясь, низко поклонился Чихон. «Простите». «Ты не виноват», тут же отмел его извинение старейшина, показав жестом напрягшимся детям, что не стоит беспокоиться. Я сам должен был помнить, что подобные мечи обычно привязаны кровью к своим владельцам, поэтому не нужно извиняться. И чтобы загладить неловкость, я от лица главы клана приглашаю тебя к нам завтра утром на тренировку и завтрак. Согласен? Конечно, старший. Чехон снова низко поклонился. Чёрт, с два он забыл про свойство меча. Я внимательно разглядывал стальные глаза старейшины, который заставил таки Чихона проявить к себе уважение и низко кланяться. Хоть для этого и пришлось вытерпеть какие-то неприятные воздействия меча на свой организм. Ладно, сейчас не время. Вечером поговорю с Чихоном. Объясню, как его развели этими приглашениями и завтраками. Дальше было не так интересно, поскольку парень начал прощаться и откланялся заверив, что завтра будет у них и встречать его не нужно, поскольку он запомнил дорогу. На том они и порешили, хотя брат и сестра проводили его до самых ворот клановых владений.